Глава сорок третья. Вернулись? синди подтолкнула к декеру по стойке картонный кружок. Как-то неразменная монета и сказки. Что вам налить? Давайте светлого индийского. Вид у нее был скептический. Хозяин барин, конечно, тогда доверюсь вашему вкусу. Наклонившись, она полезла за пивом в маленький холодильник под стойкой. Декер внимательно ее изучил. На ней была белая рубашка с расстегнутым воротом, открывающим соблазнительную ложбинку и даже самый краешек телесного цвета лифчика. Дополняли этот смелый образ джинса в обтяжку и свободно разбросанные по атлетическим плечам длинные волосы. Он решил, что расстегнута чуть ли не до пупа рубашка и тесные брюки только лишь ради более щедрых чаевых, и ничуть ее за это не осуждал. Парни, которые часами рассиживают в барах, в массе своей народ простой, «Такая красотка, может, из них хоть веревки, ведь только рады будут». Синди налила пиво из бутылки в стакан, подтолкнула к нему. «Лучше вот это попробуйте». При губе Фамос согласно кивнул. «Но «Ну, вы понимаете толк в пиве». Она улыбнулась и протерла перед ним стойку. «А почему Меркурий?» – спросил он. «Увлекаетесь греческой мифологией?» «Нет, просто мой папа был большой поклонник Корсона Уэлса. Орсон Уэллс, 1915-1985 годы. Американский кинорежиссер, актер, сценарист. Работал в театре, на радио и в кино. Самая, пожалуй, известная его кинокартина «Гражданин Кейн» 1941 года, а упомянутый Синди радиотеатр «Меркурий» отличился в 1938 году тем, что вызвал грандиозную панику среди радиослушателей. Постановку «Войны миров» по роману Герберта Уэллса многие приняли за прямой репортаж и бросились спасаться в поля. «Знаете, радиотеатр Меркурий. Или театр микрофона. В общем, что-то в этом роде. А Меркурий — это из древнеримской мифологии, а не из древнегреческой. У греков вместо Меркурия Гермес». «Да, обмешурился малость», — согласно кивнул Деккер. Она внимательно посмотрела на него. «Почему-то мне кажется, что вы это и так знали. Проверяйте что-то». «Не исключено. Давно видели Джона?» «Какого Джона?» «Я много каких Джонов знаю. Бэрона?» «Нет, а что?» «Просто интересуюсь. Вы ведь с в приятелях?» «Он заходит сюда выпить. Если это дело нас приятелями, тогда у меня чуть ли не полгорода в приятелях. Просто когда я заходил сюда в первый раз, у меня сложилось впечатление, что это все-таки нечто большее». Синди бросила вытирать стойку, вытащила из-под нее бутылку с водой и надолго к ней припала. «А вам-то какая разница?» Деккер пожал плечами. «Я тут уже чуть поближе познакомился с Бэроном. По-моему, нормальный мужик, жаль, что он во все это влип». Синди убрала бутылку обратно, опять взялась за тряпку. Заметив, что кто-то из посетителей поднял пустой стакан, требуя добавки, бросила Деккеру. «Сейчас вернусь». В ответ он отсалютовал ей своим пивом и сделал еще глоток. Через минуту она вновь подошла к нему. «У меня пересменка в десять, другая девушка придет. Может, тогда и поговорим?» «Годится». «Вы правы», — произнесла она. «Джон отличный парень». «Как хорошо, что я не ошибся». «Так во что говорить он влип?» «В десять», — напомнил Деккер. Ровно в десять, минуту в минуту, Синди передала образы правления сменщице и махнула Деккеру в сторону заднего хода. «У меня там машина оставлена». «А у меня спереди». Я вас к ней потом подброшу, это недалеко. Куда поедем? Ко мне домой. Думаете, это разумно? А вы? Насмешливо откликнулась она. Они собрались в черный, как ночь, ленд Отличная тачка, заметил Амос. Не из дешевых. У меня хорошие чаевые, плюс недурные скидки в автосалонах. Путь их лежал к большому кирпичному зданию чуть в стороне от центра городка. По дороге Деккер обратил внимание, что во многих домах вовсю идет ремонт. «У Бэровнила открылось второе дыхание», — поинтересовался он. «Частично», — туманно ответила Сэнди. Они въехали в подземный гараж под зданием, и она поставила машину на пронумерованное парковочное место. Поднялись в лифте на последний этаж. Синди открыла дверь в квартиру, поманила Деккера рукой. «Это бывшая ткацкая фабрика, перестроенная в элитный кондоминиум». Ого, в курсе, я тут уже был». «Когда?» Он бросил на нее быстрый взгляд когда осматривал квартиру Брэдли Коста, и он тут тоже жил. «Верно, жил», — небрежно отозвалась она. Аммос обвел взглядом изящную мебель, дорогие на вид ковры, сияющую нержавейкой кухню на фоне голых кирпичных стен. В дальнем углу был оборудован миниатюрный тренажерный зал с гантелями, турником, набивными мечами. Имели здесь эллиптический тренажер, велотренажер и прочие подобные машины, больше похожие на какие-то хитроумные орудия пытки. «Неудивительно, что вы в такой отличной форме!» — заметил Деккер. — Нечасто выдаётся позаниматься, — отозвалась Синдия. Дел по горло. Оглядывая дорогущую обстановку, Деккер не удержался. — Да, чаевые у вас и впрямь хорошие. — Это не только чаевые. Вообще-то, Меркурий принадлежит мне. — Ого, слыхал про такое. Унаследовали от своего старика? — Именно так. Он посмотрел, как она снимает джинсовую куртку, которую надела перед выездом, и вешает её на металлическую стойку, придвинутую к входной двери. — Сколько вам? «Двадцать два? Вы мне льстите. Вообще-то почти тридцать. Примерно как моей напарницы. И все же вы довольно молоды для хозяйки бара. Ну, как вы уже успели заметить, он достался мне по наследству. Но вы, похоже, сами неплохо справляетесь. Насколько я понимаю, в бизнесе вы дока. От отца переняла. Хороший был учитель. А что с ним случилось? Умер? Это я понимаю. А как? Инфаркт. Очень сожалею. Хотите выпить? «По-моему, мне уже хватит. Есть просто газировка». Синдзя выдвинула ящик из холодильника, бросила ему бутылку минералки. «Это будет получше». Себя она налила на три пальца джина-бомбейский сапфир из голубой бутылки, разбавила тоником, добавила кружок лимона, ломтик лайма и три увесистых кубика льда, изстроенного в кухонную стойку лед-генератора, Чокнулась стаканом с его пластиковой бутылкой. «А так для вас лучше?» – спросил он, показывая на ее коктейль. На работе я не пью, правило бармена номер один, но перед сном действительно люблю пропустить стаканчик. И ничего, кроме этого сапфира, не употребляю». Она скинула туфли и пристроилась на диване напротив кухонной зоны, уютно поджав ноги. Махнула декеру на кресло напротив. Тот тоже уселся и отхлебнул воды из бутылки, изучая ее внимательным взглядом. «Насколько я понимаю, вы родом отсюда?» «Вот ошиблись. Я родилась в Филадельфии». Но отец-то ваш из этих краев, раз у него был этот бар. Кстати, после вашего появления на свет Бэронвилл уже явно не процветал. Зачем понадобилось менять город братской любви на такую глушь? Город братской любви. Прозвище Филадельфии. Собственно, это перевод названия города с греческого. Синди пожала плечами. Мне тогда был всего годик, это без меня решили. Помолчав, она добавила. Ладно, раскрой карту, у меня мама отсюда. Они познакомились в колледже, и ему всегда хотелось обзавестись баром. А тут как раз подвернулся подходящий вариант, и пожалуйста. Иногда это все, что требуется для коренных перемен в жизни. Просто мечта. А где сейчас ваша мама? Хороший вопрос. В смысле, вы не знаете? Сегодня здесь, завтра там. Она ушла от отца, когда я была совсем маленькой, и с тех пор я ее не видела. Сочувствую. Не стоит, мне и с одним родителем жилось неплохо. Папа был в этом смысле молодец. Вы ее помните? «Не особо. Я была слишком мала. Думаю, это только к лучшему. Как можно скачать по тому, кого на самом деле практически не знал?» «Наверное, вы правы. Она пригубила свой джин. «Так что там все-таки с Джоном? У него какие-то неприятности?» «Да, выгляжу и впрямь сильно переживайте за парня, который для вас не более, чем обычный клиент среди множества прочих. Он очень хороший клиент. И просто хороший человек, на которого незаслуженно навалило слишком много всякой дряни». Примерно такое впечатление у меня сложилось тот вечер в баре. Те парни просто безмозглые мудаки. Не понимают, что к чему. Но есть это такие, которые как раз отлично все понимают. Должны понимать, по крайней мере. Кое-кого из таких я уже встречал. Деккер поерзал в кресле. Вы в курсе про убийство? А он то тут при чем? Он знал как минимум двух из четырех убитых. А один из них вообще жил на территории его поместья. Ладно, ну и что тут такого? Это могло быть... «Просто совпадение. Я коп. И что это значит?» «Значит, что я не верю в совпадение. Ну, а что вы скажете на то, что я тоже знал о всех четырех убитых?» «Потому что они приходили в ваш бар?» «Именно так. Даже Тоби Бэббот, который, насколько я понимаю, вообще не употреблял?» «У меня там и еда подается, как вам уже хорошо известно. Сами там сегодня ужинали. «Поскольку подобных мест в или раз, я раз-два обчелся, ничего удивительного, что все они к вам заглядывали, но...» Вы ведь не жили вместе с кем-то из них? Не крутили любовь в школьные времена?» Майк Свенсон мне всегда был по душе. Действительно славный малый. А брат, между прочим, жил в этом самом здании. Вы когда-нибудь встречались с ним где-то помимо бара? Вообще-то у меня была мысль, что он на меня запал. И вел себя соответственно. Я дала ему понять, что зря старается. В смысле, парень, он был ничего, но совсем не в моем вкусе. Не мне, все эти банкиры в костюмчиках с галстучками. Больно уж зашоренные, а я девушка богемная. В общем, намекнула ему пару раз, и он отвалил. У него в кабинете было фото с вами. Это ее, похоже, несколько удивило. Да ну? Откуда? С какой-то встречи предпринимателей, по словам секретарши. А, да, точно. Теперь вспомнила. С полгода назад он устраивал прием. Пригласил на него кучу местных бизнесменов, в том числе и меня, и фотограф там был. Вот все и объяснилось, сказал Деккер. Синди отхлебнула из своего стакана. Так что я точно знала всех четверых, а с одним из них даже в одном доме жила. Это тоже означает, что никакое какое то несовпадение что я тоже во все этом замешана, как и Джон. Бывали когда-нибудь в поместье на холме? А что? Просто любопытно. Возможно. Не можете вспомнить? Ладно, несколько раз была, сдалась она. Бэрон тоже довольно богемный тип, заметил Деккер и тут же навострил уши. Согласна, человек он интересный. По-моему, даже слишком интересный. Я просто хочу выяснить, не может ли он быть заодно и убийцей. По-моему, он и мухи не обидит. Мух он пусть обижает сколько угодно, это не по моей части. Она при этом замечание невольно улыбнулась. А вот Джон считает, что это вы человек очень интересный. Он вам сам сказал? Да, сам. Мы разговаривали с ним по телефону после того, как вы с вашей напарницей заглянули к нему в гости. А здесь он когда-нибудь бывал? На разок-другой бывал. И давайте не будем вдаваться в подробности. Но он вас малость постарше. Он гораздо моложе многих моих знакомых. «Просто мальчишка». «В смысле, по духу?» — уточнил Деккер. Она кивнула. «И держит себя в отличной физической форме. Он ведь бывший спортсмен. Вы, кстати, тоже, судя по виду?» «Было дело сто лет и сто фунтов назад». «Вы проверяете алиби?» «Проверяем». «Хорошо, а у Джона есть алиби на момент убийства всех этих людей?» «Пока что временной промежуток великоват по всем четырем убийствам. Но мы его сузим. А вы что, можете обеспечить ему алиби?» «В смысле подтвердить, что в какое-то определенное время мы были вместе?» «Да, именно так». «Вы же не верите, что это он, правда?» «Сейчас неважно, во что я верю. Важны факты». Деккер резко нацелился на нее взглядом. «Почему вы торчите здесь? Бар можно открыть в куче других мест, куда более прибыльных. Город понемногу оживает. Сами видели, пока мы сюда ехали?» «Да, но вы употребили слово «частично».» Лучше уж так, чем совсем никак. Вообще-то я провела нечто вроде исследования, как развивается экономика в подобных маленьких городишках. Любой спад тут сразу же активизирует появление небольших семейных предприятий, потому что люди теряют работу, а не присутствие духа. Открывают ресторанчик, спортзальчик, маникюрный или татуировочный салон, ломбард, киношку, пекарню, зоомагазин, такого все рода. Сводят все-таки концы с концами, выживают как-то. Взять хотя бы Питтсбург. Все наизнанку вывернулось. Была столетейная столица, а теперь там одним здравоохранением да финансами занимаются. Бэронвилл не Питтсбург. А нам не надо быть Питтсбургом. У нас теперь есть фулфилмент-центр. И вот что я вам скажу, он и моему бизнесу способствует тоже. У меня за счет него стабильный 30-процентный прирост каждый год на протяжении последних трех лет. Потому что когда на такой работе как следует наломаешься, срочно нужно выпить. В точку. И поесть. Потому что у самих сил на стряпню уже не остается. И все эти шикарные ремонты и перепланировки, которые мы видели по дороге сюда, это на доходы от маленьких семейных фирмочек. Что-то мне кажется, что тут вовлечены куда более крупные капиталовложения. Синди нахмурилась. Я потеряла уже нескольких друзей за передозов. Единственный положительный момент тут в том, что все они успели застраховать свою жизнь. После их смерти родственники получили деньги, и многие открыли на них свои предприятия или вложили кое-какие средства в городскую инфраструктуру. Это здание перестроили только потому, что несколько человек скинулись и образовали фонд для проведения этих работ. И теперь почти все квартиры уже распроданы. Прекрасно, когда негатив удается обратить в позитив, но шесть нераскрытых убийств не многовато ли для такого маленького городка? Ее усмешку увяла. «Шесть?» «Еще двое в заброшенном доме. Вообще-то именно я их и нашел». «Да, вроде что-то такое читала, правда, без особых подробностей. Может, просветите?» «К сожалению, не имею права». «А к тем четырем они имеют какое-то отношение?» «Понятия не имею». «Похоже, что у вас куда больше вопросов, чем ответов», — заметила она. «На ранних стадиях расследования обычное явление. А вы бывали в квартире у Коста все-таки соседи?» «Всего один раз. Он устраивал тут деловой обед. Все банк свой раскручивал. Никогда не спрашивали у него, почему он переехал сюда из Нью-Йорка?» «Вообще-то спрашивала, и в самом деле это странно. Парень, он симпатичный, с головой». Там и деньги его ждали, и карьера. Так что он сказал? Да скорее отшутился, типа как приехал сюда вдогонку за мечтой. И какого же рода мечтой? Ну я особо и нажимал, а он не стал вдаваться в подробности. Он знал Бэрона? По-моему, вы уверены, что знал, но лично мне ничего про это не известно. Не думаю, что банком от Джона есть какой-то толк. Но у него в этом банке закладная на дом. Да ну, с невинным видом откликнулась она. Именно так. Но в разговоре со мной он почему-то предпочел не упоминать эту подробность. Деккер вытащил из кармана фото Бэрона с юношеской командой и протянул Синди. Не видели ее в квартире у Косты? Та взяла ее и рассмотрела. Угу, Но стеллаже среди всех прочих стояла. Бэрон работал тренером. Вообще-то, сама вижу Деккер, резко ответила она. Он подготовил команду к чемпионату штата, а потом получил пинкап от зад от властей придержащих. Да, он про это рассказывал, а не знаете почему? Думаю, потому что. Он добился реального успеха, чего они уже стерпеть не смогли. Тут она обратила внимание на надпись на обратной стороне. «Стэнли Ноттингем. А это еще кто такой?» «Не знаю. Никогда про него не слышали?» Синди помотала головой. «Однако забавно». «Что именно?» Она отдала ему снимок. «Я это знаю только потому, что Джон как-то обмолвился, даже фотку показывал». «Фотку чего?» «Ничего, а кого?» «Стэнли Нотингема? — спросил Деккер, явно озадаченный. «Да нет же!» Она секунду порылась в памяти. «Не Стэнли. Найджела!» «Ну да, Найджел его звали. Представляете, Найджел?» «Что-то я за вами не поспеваю. Джон показывал мне фотку Найджела Ноттингема. Вот потому-то я и запомнила. Больше никогда такого сочетания не слышала. «Можете представить себе что-нибудь более британское?» «Хотя к нему вполне подходит». «Да о чем вы?» — буркнул Деккер, Окончательно сбитый с толку. Найджел Нотингем был дворецким у Бэронов. Дворецким у Джона? Да нет же! Джон у не по карману, я про того самого первого Джона Бэрона. Ему, очевидно, захотелось обзавестись натуральным британским дворецким, а Найджел Нотингем подошел аккурат по всем статьям. Декер вскочил с кресла. «Все, мне пора, спасибо». У двери квартиры он оказался еще до того, как Синди успела подняться с дивана. «Эй, декер давайте я вас отвезу!» Крикнула она ему вслед, но за спиной у него уже захлопнулась дверь.